12. Вот мы и добрались до того вечера у меня в квартире, когда Лана, обнаружив серьгу, пришла в расстроенных чувствах. Сидя в кресле напротив, с заплаканными красными глазами, с мокрыми от слез щеками, пьяной от водки, она рассказала о своих подозрениях, что Джейсон изменяет ей с Кейт. Я подкрепил ее в страхе, сказав, что мне тоже так кажется. Наконец, мой план сработал. Мне было трудно не показывать, как я доволен. Я прилагал массу усилий, чтобы не улыбаться. Но я рано обрадовался. Когда я тактично посоветовал Лане расстаться с Джейсоном, она удивилась. — Уйти от него? — С какой стати я должна от него уйти? Настала моя очередь удивляться. — По-моему, у тебя нет другого выхода, — заметил я. — Это не так просто, Эллиот. — Почему? Лана посмотрела на меня полными слез глазами так, словно ответ был очевиден. «Я его люблю», — проговорила она. Я не верил своим ушам. Глядя на Лану, я с ужасом осознал, что старался напрасно. Лана не намерена уходить от Джейсона. «Я его люблю». Мой желудок свернулся в тугой комок, подкатила тошнота. Я зря терял время. Слова Ланы разрушили все мои надежды. Я его люблю. Моя рука сжалась в кулак. Я еще ни разу не чувствовал такой злости. Хотелось ударить Лану, двинуть ей как следует, заорать в полный голос. Но я сдержался. Я сидел, сочувственно глядя на Лану. И мы продолжили беседовать. Единственное, что выдавало мое состояние, это судорожно сжатый кулак. Пока мы разговаривали, я лихорадочно соображал. Теперь я понял, где ошибся. В отличие от своего мужа, Лана была верна супружескому обету, пока смерть не разлучит нас. Она могла вычеркнуть Кейт из своей жизни, но Джейсона бросать не собиралась. Она хотела его простить, чтобы их браку настал конец одного разоблачения измены мало. Чтобы избавиться от Джейсона, я должен был зайти гораздо дальше. Я должен был его уничтожить. В итоге Лана напилась до беспамятства и заснула прямо у меня на диване. Я пошел на кухню, чтобы сделать себе чашку чая и поразмыслить. Я ждал, пока закипит чайник, а перед глазами возникла сцена. Я тихо подкрадываюсь к Джейсону сзади с одним из его ружей в руках и вышибаю ему мозги. Представив эту сцену, я ощутил волну возбуждения. Странное, извращенное чувство гордости. Как будто дал сдачи хулигану, который издевался над тобой в школе. Ибо Джейсон, по сути, такой же. Увы, это была лишь игра воображения. Я бы никогда на такое не решился. И не сумел бы избежать наказания. Требовалось придумать что-нибудь похитрее. Но что? Наш мотив... «Избавиться от страдания», — утверждает Валентин Леви. И он прав. Я понял, что должен действовать, иначе никогда не избавлюсь от страдания. Я очень страдал. Поверьте, стоя на кухне в три утра, я был на грани отчаяния. Я чувствовал себя сраженным. Впрочем, нет, не совсем сраженным. Мысли о Валентине Леви навели меня на интересную ассоциацию. В голове начала оформляться идея. Я задал себе вопрос, что бы я сделал, будь это пьеса. А если взглянуть на ситуацию глазами драматурга? Если бы я ставил в театре спектакль? Если я автор пьесы, а это выдуманные мной персонажи, то, исходя из моих знаний, можно предсказывать их поведение и вызывать реакции, решать судьбу героев без их ведома. А если я в реальной жизни выстрою цепь событий, которая приведет, без моего малейшего участия, к смерти Джейсона? Почему нет? Да, это риск. И затея может провалиться. Но в хорошей пьесе всегда есть элемент опасности, верно? Я колебался только из-за Ланы. Мне не хотелось елгать. лгать. И все-таки я решил, можете осуждать меня сколь угодно строго, что это для ее же блага. В конце концов, что я делал? Всего лишь освобождал женщину, которую любил, от коварного, бессовестного преступника и давал взамен порядочного, честного человека. Не нужен ей этот проходимец, ведь рядом буду я. Я устроился за письменным столом, включил зеленую лампу, достал из верхнего ящика записную книжку, открыл на чистом листе, заточил карандаш и начал составлять план. Я писал, чувствуя незримое присутствие Гераклита, который периодически заглядывал мне через плечо и одобрительно кивал. И хоть мой план пошел наперекосяк и закончился ужасной трагедией, изначально на концептуальном уровне он был прекрасен. Вот моя история в общих чертах. Повествование о том, как красивый, питаемый лучшими побуждениями замысел, в итоге привел к смерти Отличная метафора жизни, верно? По крайней мере, моей. Понимаю, это было большое отступление, но оно неразрывно связано с моей историей. Но решать не мне. Главное, что скажете вы. А вы не проронили ни слова. Просто сидите, слушаете и молча составляете мнение. Я очень внимательно отношусь к вашему мнению. Не хотелось бы вам наскучить или потерять ваше внимание. Только не сейчас» когда вы уже уделили мне столько времени. Вспомнился совет Теннесси Уильямса, начинающим драматургом. «Не позволяйте зрителю скучать, детки. Делайте что угодно, лишь бы сюжет не буксовал. Хоть бомбу взорвите на сцене, если надо. Только не позволяйте зрителю скучать». Ну что ж, детки, сейчас будет бомба.